Глава 26. Через два дня пути строго на юг пустыня окончательно уступила свои позиции пологим каменным холмам. Ноздреватый песчаник сменили другие породы, от коричневого до светло-бежевого цвета, которых иногда проглядывали крохотные блестящие чешуйки. Эти слои уже не так охотно выветривались, поэтому мелкий песок остался лишь на дне неглубоких каньонов. Да и тот был уже не оранжевый, а ближе к кремовому. Зато пылил гораздо сильнее. В целом же, самая обычная полупустыня, только еще более гористая, чем Синкаан. Эта местность называется Хэнг, хотя некоторые имперцы в разговорной речи смягчают или вовсе проглатывают букву Г, отчего возникает путаница с единственным здешним крупным полюсом под названием Хэн. От других городов Союзной империи он отличается полным отсутствием знати чье место после очередного мятежа прочно заняли представители торговой гильдии. Можно сказать, это их неофициальная столица, через которую проходит путь к далеким южным рубежам. А еще там нет никого из пятерки великих героев. Тем в свое время сулили огромные барыши, но никто так и не соблазнился. Возможно, сами дворяне постарались, не отпустив своих верных псов. На данный момент две живые легенды обитали в столице. Еще по одной имели Стоат, Шобатай и Катун. Честно говоря, я настолько привык к вездесущей пустыне, что даже такой унылый пейзаж воспринимался райскими кущами. Постепенно среди камней начала встречаться бурая глина, представляя собой какую-никакую почву для растений. Правда, ничего выше приземистых колючек здесь не росло, в том числе из-за людей, беспощадно вырубавших всё, до чего могли дотянуться. Хорошо, хоть корни не догадались выкорчевывать. Поэтому некоторые пеньки оптимистично давали свежую поросль. Остальные засыхали до такой степени, что уже мало чем уступали тем же камням. На третий день на горизонте показалась темная полоса гор, а холмы стали вздыматься все выше, переходя в предгорье. Правда, в отличие от того же Синкаана, их вершины не образовывали удобного плато, поэтому приходилось петлять по каньонам и покатам склонам. И все равно мы продвигались вперед в хорошем темпе, покрывая за сутки около 70 километров. Угроза нового нападения подгоняла лучше всего, но, к счастью, никакие ниндзя больше нас не беспокоили. Видимо, за желтых наконец-то принялись всерьез. И бравым налетчикам резко стало не до нас. Да и уходили мы из пьяного сапога в такой суматохе, что попробуй тут разберись, кто уцелел, а кто сгинул в пожаре. Местная операционная система хоть и облегчает жизнь своим пользователям, но не настолько, чтобы опознавать трупы по одному лишь взгляду. Свидетели нашего прорыва большей частью мертвы. Да и выжившие стрелки вряд ли успели много разглядеть. Спаслись только те, кто сразу бросился на утек. Город мы покинули инкогнито, кутаясь в длинные плащи с капюшонами. Благодаря именному перстню пропустили нас без проблем и досмотра. Понятное дело, что среди стражи у песчаных ниндзя наверняка есть свои люди, но перенаселенная столица каждое утро исторгала из себя множество путников, и вычислить конкретную группу не так уж просто. Я как мог усложнил работу возможным преследователям. И теперь всё зависело от расторопности имперской службы безопасности. Чем крепче жёлтых прихватят за яйца, тем лучше. Вполне возможно, отпустили служивые нас не просто так, как я и опасался. Но мы со своей задачей справились на отлично, а дальше они уже пусть как-нибудь сами. Жаль только, не удалось встретиться с советником Хефтом, который спас нас от смерти во всех смыслах. Но ждать его мы никак не могли. Мне вполне хватило одной ночёвки в столице чтобы отбить всякое желание туда возвращаться. По крайней мере, в ближайшее время. С каждым днём угроза нападения всё больше отходила на задний план. И меня продолжали беспокоить всего две вещи. перво-наперво наш новый спутник, подозрительно легко присоединившийся к отряду. И хотя молотильщик не продемонстрировал моментальной регенерации, да и вообще был лишён одной из конечностей, к нему стоило относиться с осторожностью. Далеко не каждый воин будет ходить с оружием людоедов, решит ввязаться в авантюру с первыми встречными. Либо мы нарвались на чистого отморозка, либо он не так прост, как хочет показаться. Пока что я старался не упускать его из поля зрения и задействовал в ночных дежурствах лишь с кем-нибудь проверенным вроде шестая или двойки. Молотобоец вроде бы вел себя нормально, хоть и жаловался на скуку. Ну да, с развлечениями тут туговато. Другой моей головной болью стал бычок-убийца, которого впарили сержанту по дешевке. Животное оказалось норовым, и в первый же день попыталось взять одного из гарру на рога. Учитывая их калибр, рана могла быть несовместима с жизнью даже для такого здоровяка. Чем-то лопоухий горбун ему не глянулся во время путешествия. Может, подрезал в пути или просто дышал неправильно, кто знает. Пришлось мне провести срочный сеанс электротерапии, после чего Буян немного присмирел, но все равно при каждом удобном случае демонстрировал свой мерзкий характер то взбрыкнёт, то попытается кого-нибудь легнуть или цапнуть нижними бивнями. Однажды он погнался за какой-то мелкой полуметровой ящерицей и не успокоился, пока не затоптал её в кровавую слякоть. Однако стоило мне только подойти к нему с вытянутым протезом, как бычок тут же прекращал выкобениваться и превращался в послушного тягача. Двойка периодически предлагала пустить его на шашлык, но у нас оказалось слишком много поклажи. Тут либо бросать часть вещей либо вьючиться самим и терять скорость. Одно дело идти налегке с небольшим рюкзаком за плечами, а другое — тащить на себе лишние десятки килограммов по пересечённой местности. В общем, я дал говядине шанс, и пока та не переходила границы дозволенного. Тем более, что наш маршрут проходил мимо основных торговых путей, проложенных по наиболее удобным местам. Даже если кто-то прознает, куда мы собрались, искать нас начнёт именно с Хэна, Это наиболее вероятное направление. И я сам поначалу намеревался идти через него, но, пораскинув мозгами, все же отказался от этой идеи. Слишком опасно, особенно сейчас. Однако нам все равно требовалось где-то пополнить припасы перед финальным рывком. Да и перевести дух отряду совсем не повредило бы. Многодневное путешествие по раскаленным пескам и постоянные стычки измотали всех до предела, а вместо нормального отдыха в столице снова пришлось воевать и уходить по заранку. Пусть теперь настало больше, ночные дежурства все равно мешали нормально выспаться и отдохнуть. Выбор, правда, оказался невелик. В этой части Хэнга делать совершенно нечего. Форпоста смысла ставить нет, а фермы, в основном, располагаются западнее, где куда больше пригодной почвы. Зато я собственными глазами убедился в неприступности горной гряды, опоясывающей южные границы региона. На мой взгляд, скалы вздымались там как-то уж слишком резко, нависая над остальными вершинами скидку самые высокие пики достигали двух с половиной тысяч, если не больше. Трава на них не росла, один сплошной голый камень. Возможно, пешим ходом еще можно как-то просочиться, но что потом? Во-первых, эта гряда явно не единственная. А во-вторых, даже если мы доберемся таким путем до ревущего лабиринта, с голыми руками делать там совершенно нечего. Профессор рассказывал, что на полуострове отсутствуют запасы питьевой воды так что следовало прихватить с собой как можно больше про запас. Жаль, что технологии компактных опреснителей давно позабыты, а заниматься выпариванием в полевых условиях — тот еще геморрой. В итоге мы направились к одной из дальних каменоломен, обосновавшейся в глубине предгорья. Разумеется, впахивали там преимущественно рабы, ибо нормальный человек ни за какие деньги не будет махать киркой с утра до ночи. Я ожидал увидеть многочисленные шахты или что-то вроде того, Но вместо них трудовой лагерь представлял собой здоровенный ступенчатый котлован, в светлых стенках которого вяло копошились работяги. Добывали они каменную соль, которая пользуется огромным спросом по всей империи. До войны ею даже торговали со Святой нацией, не имевшей своих доступных источников. Отколотые куски белесой породы тащили вниз по серпантину, где располагалась дробилка. К счастью, хоть не ручная, а на электрическом приводе. Дальше измельчённый продукт рассыпали по мешкам, и складывали их штабелями в ожидании очередного каравана. И так по кругу до бесконечности, отчего местные работники напоминали иссохших мумий, едва волочивших ноги. Многие были покрыты незаживающими струпьями от длительного контакта с едкой субстанцией. Вряд ли им выделяли панацею для укрепления здоровья. Пусть это и режимный объект, посторонним здесь все равно были рады. Для них построили даже отдельный гостевой дом из отработанного камня, все того же кремового цвета. В одном месте можно и поторговать, и выпить-закусить, и даже поспать. Посетители поддерживают хоть какой-то товарно-денежный оборот. Да и сам обслуживающий персонал любит сюда заглядывать в свободное от службы время. Иначе заведение точно бы загнулось без постоянного притока посетителей. Помимо нас в здании обитала пятёрка охотников на рабов, промышлявших отловом беглецов. Вместо нормальных стен карьер ограждали высокие насыпи из отвала. Так что при желании отсюда вполне можно смыться было бы куда. А учитывая количество подобных заведений в регионе, работы у ловцов хватало. Тем более, что недавно крупный отряд мятежников атаковал одну из невольничьих ферм, перебив охрану к окрановой матери, после чего выпустил весь контингент на волю. Большая часть освобожденных ушла с ними, пополнив их ряды. А остальные разбежались по всему здешнему предгорью, надеясь осесть где-нибудь в глухомане. Как выяснилось, те нападавшие не имели никакого отношения к обитателям Синкаана. Жившим по ту сторону пустыни. Сами они обитали где-то на юге. По слухам, руководил ими спятивший робот, которого по всей империи давно объявили в розыск вместе со всеми его подручными. За каждого обещали весьма щедрое вознаграждение. Горные охотники тоже были не прочь разбогатеть таким образом, но с вооруженными противниками предпочитали не связываться. Прецеденты уже были и с весьма печальным исходом. Один из ловчик к тому же оказался давним знакомым Хоя и мы быстро нашли с компанией общий язык мужики оказались вполне нормальными хоть и занимались не самым благородным делом но увы выбор у них невелик либо примкнуть к какой нибудь группировке либо уйти служить в имперскую армию где тоже не сахар есть еще вариант горбать это до старости но там перспектив вообще нет такие уж тут социальные лифты нормальная дичь в предгорье попадается редко так что нам повезло наткнуться на небольшую стаю костяных волков более свирепых и диких сородичей кости псов. Мы с Хоем подстрелили нескольких, а с остальными расправились наши бойцы ближнего боя. Мясо у волков отвратное, воняет мочевины за версту, зато клыки со шкурами являются довольно ходовым товаром. В лагерь у нас выкупили всё подчастую, но вместо кат предложили бартер. Так мы получили в своё распоряжение несколько гостевых комнат, свой собственный счёт в лавке и доступ к местной скважине». Пробурили ее не так давно, поэтому качество воды оставляло желать лучшего даже после отстаивания и кипячения. Зато ей почти не требовалась солевая подпитка. Отдых пришелся как нельзя кстати, и раны юты окончательно зажили, не говоря уже о более мелких отметенных у остальных. Правда, через несколько дней некоторых начала одолевать скука, но торопиться не имело смысла. Сейчас самое время прилива, и практически весь залив ушел под воду. Отсюда до него всего два дня пути, судя по заявлениям охотников. Но в ту сторону никто старается не соваться, даже самые отчаянные беглецы. Узнав, куда мы собрались, ловцы разве что полбу не постучали. Даже приятель Хоя, который уже был готов предложить свои услуги, пожелал нам удачи с таким видом, будто мы решили дружно сигануть с ближайшей скалы. В принципе, это было не так уж далеко от истины. Охотники за яйцами клювастых тварей долго не живут, хоть и стараются далеко не забредать поэтому цены на деликатес такие космические. Я был не прочь расспросить выживших специалистов, но те промышляют далеко в стороне, ближе к Хену. Появляться в такой глухомане с ценным грузом — тот еще риск. Даже имперские служащие могут не устоять перед соблазном крупной наживы. Своим я на всякий случай тоже приказал слишком не расслабляться, хоть местные изо всех сил и демонстрировали гостеприимство. У них на руднике наверняка трудится кто-то из бывших посетителей позволивших себе слишком много, или просто пришедших сюда в гордом одиночестве. Рабы лишними не бывают, а законность ареста здесь оспаривать некому. Перстень всегда находился при мне, но до поры я не стал его демонстрировать. Охрана тут всего полсотни человек, не самые выдающиеся выучки, и мы при желании могли устроить в лагере кровавую баню. Видимо, все это прекрасно понимали, поэтому отношение к нам было исключительно вежливым. Пусть секреты добытчиков яиц и не покидали их внутреннего круга. Самый распространенный прием местные жители знали прекрасно. Метод старый как мир, но вполне эффективный. Называется ловлены живца, в роли которого выступает нетрудно догадаться, кто. На третий день к нашему столику подсел старший надзиратель рудника и между делом поинтересовался, не хотим ли мы прикупить несколько рабов. Так сказать, для дела. К счастью, я уже бывалый бродяга, и не стал удивлённо спрашивать, зачем они нам. Всё просто. Невольниками отвлекают твари, чтобы выиграть себе время. В принципе, моё первое путешествие по этому миру было именно в таком статусе. «У нас нет при себе лишних денег», — покачала головой. «А у кого они есть?» — участливо вздохнул надзиратель. «Но мы можем договориться и так. Дело в том, что нам срочно понадобилось несколько арбалетов. Неужели проверка?» «Увы, и до нас докатилось» развел руками начальник. «Время сейчас напряженное, особенно после успешного налета. Ублюдки совсем страх потеряли. Вот начальство трясет всех подряд. Ну так что, выручим друг друга». Предложение было заманчивым, тем более, что у нас имелась при себе парочка лишних самострелов, которые я прихватил во время прорыва. Каюсь, жадность одолела, ведь наш боезапас к ним не подходил. Думал раздать их остальным, чтобы дружно отстреливаться в случае чего но большинство членов отряда скорее себе ногу пригвоздят во время заряжания, чем куда-нибудь попадут. А с другой стороны, нафига мне столько лишних ртов? У нас запланирован переход через всю кишку, а не стремительный наскок. И от гнездовья мы будем держаться максимально далеко, в том числе благодаря спутниковым снимкам. Чтобы определиться окончательно, я попросил показать товар лицом. Все-таки у нас большая часть отряда бывшие рабы, и воротить нос от потенциальных новичков не стоит. Вдруг попадётся кто-нибудь толковый. Старший надзиратель воодушевился и тут же повёл меня в барак, попутно нахваливая своих подопечных. Однако демонстрация меня, мягко говоря, не впечатлила. Из десятка тощих претендентов более-менее подходили трое мужиков, и то в качестве простой рабочей силы. Все бывшие работяги, загремевшие в рабство за долги. Ни рыба, ни мясо, а ещё с учётом оговорённой ставки, двое рабов на один самострел. Судоку как-то не складывалось до конца. Я уже было хотел плюнуть и отказаться вовсе, когда услышал за тонкой деревянной стеной чей-то протяжный стон. Страсти в нём не ощущалось совсем. Скорее, безысходность. «А там что?» «Пыточная», — пожал плечами начальник лагеря. «Держим для порядка». Но недавно поймали одну смутьянку из свежей партии, которая подбивала остальных на массовый побег. «Думали, она из противников рабства» но похоже, что просто дура». «Можно взглянуть?» «Без проблем». Надзиратель подобрал подходящий ключ на поясе и отворил дверь в соседнее помещение, откуда потянуло застарелой тухлятиной. Кровь намертво въелась в доски пола и стен, отчего те побурели. Свет проникал сюда через крохотное зарешоченное окошко, погружая допросную в вязкий полумрак. Но для меня это не стало большой проблемой. Специфического оборудования вроде дыбы...» или хотя бы стола с ремнями здесь не имелось, вынуждая работников проявлять творческую смекалку. И, надо сказать, они справлялись неплохо. Заключённые в самом деле обнаружила всего одна, подвешенная на потолочном крюке за цепочку между браслетами. Ноги в кандалах едва доставали до грязного пола, так что её запястьем оставалось только посочувствовать. Хотя по сравнению с остальным это сущие мелочи. Поработали над ней основательно, лишив ногтей, зубов и целых пластов кожи. Мало того, открытые раны обильно приправлялись свежей солью из тазика, что стоял неподалеку. Еще немного, и узницу можно будет считать успешно завяленной. В таком состоянии даже примерно прикинуть возраст невозможно, но вряд ли пожилой человек выдержал бы подобное издевательство. Услышав, что мы вошли, она с трудом приподняла бритую голову, покрытую коричневой коркой спекшейся крови. Глаза заплыли настолько, что ей приходилось глядеть на нас через узкие щелки. Привет, изнанка! весело поприветствовал ее надзиратель. Как ты тут, не соскучилась? Пошел на шуй! — прошипела она в ответ, едва шевеля побелевшими губами. Разумеется, не по-русски, но мой мозг уже автоматически выдавал перевод, даже если дело касалось матерных слов, искаженных отсутствием зубов у матерящегося. Такой вот странный выверт подсознания. Я задумчиво обошел измученную пленницу по кругу, не обращая внимания на то, что под подошву и что-то периодически чавкало. Спина с ягодицами представляли собой еще более печальное зрелище, иссеченные в мелкие лоскуты. Оставшаяся кожа на иссохшей груди туго обтягивала ребра, некоторые из которых были явно сломаны. Удивительно, что она вообще дышит. «Беру!» «Что?» — не понял поначалу начальник лагеря. «Ее? Так э, не положено! Она ж под следствием. Да и на кой тебе этот доходяга далась? Она даже ходить вряд ли сможет!» — Ей не нужно, — отмахнулся я. — Хищники сами к ней придут на запах свежей крови. — Ну, разве что так. Но все равно не могу, ты пойми. — Тебе что, арбалеты больше не нужны? Или думаешь, за нее полиция вознаграждение выдаст? — Ага, догонит и еще раз даст, — буркнул он. — Хорошо, но если эта сучка сдохнет до вашего ухода... — Не должна, — уверенно заявил я, совершив обход и снова встав напротив пленницы. «Так куда я должен идти, уважаемая?» «Нашуй!»